В большом зале музыкального театра уже потушили верхний свет, зажгли софиты, на сцене разминались танцовщицы, когда в партере появился Дима Радченко. Он тихо прошлепал по проходу между креслами, занял место в третьем ряду и блаженно вытянул ноги. Лариса Демидова появится с минуты на минуту, а пока можно посмотреть на стройные ножки артисток кардебалета. Девочки, как на подбор, и купальники на них, что надо, открывают почти все интересные места. Но дело портил какой-то хмырь с длинными патлами с проседью, одетый как бомж. Майка велика на три размера, джинсы вытерты до дыр. Хмырь суетливо сновал по сцене, махал руками, походя лапал танцовщиц и давал ценные указания. Наконец отступил в сторону и заорал. «Девушки, внимание! Все по местам! Пятая фигура, пожалуйста, Петракова. Вы ждете отдельного приглашения?» «Так-так!» «На счет раз левую ногу вывести вперед, не касаясь ногой пола. На «и» сделать прыжок на правой ноге. Левую ногу согнуть в колени и снова вытянуть. На «два и три» повтор движения левой ногой правую руку на талию, левую держать над головой в третьей позиции. Приготовились! Внимание! Двенадцать танцовщиц, выстроившись в ряд, как лошадки в цирке, сделали шаг вперед правой ногой и замерли, ожидая новой команды. Мужик, набрав в легкие воздуха, гаркнул. На раз и два! И три! Внимание! На два! Сделать подскок на правой ноге. Левую ногу согнуть в колени и поднять на девяносто градусов. На раз-два! Петракова, ты меня с ума сведешь! Если у тебя не поднимается нога, подойди к директору. У нас вакантная ставка уборщицы. Эта должность тебе подойдет. Дядя Дима, сложив руки на груди, наблюдал, как артистки десять раз кряду повторили одни и те же движения. Расстегнув портфель, Радченко вытащил банку шипучки и дернул за кольцо. Человек, неподвижно сидевший в первом ряду, оглянулся назад и строго посмотрел на незнакомца. — А вы кто такой? — спросил мужчина. — Корреспондент журнала «Театральная жизнь», — без запинки соврал Радченко. — У меня пропуск в театр, подписанный главным режиссером. Радченко похлопал себя по пустому карману, и, подумав секунду, уточнил. Месячный пропуск. «Вы не того пола, чтобы страдать месячными», усмехнулся мужчина. «А главный режиссер — это я. Поветкин Эдуард Павлович, с вашего позволения, разумеется. Корреспондент театрального журнала должен знать меня в лицо». «Тут темно, и вы ко мне спиной сидели». Поветкина узнают и со спины. «Сомневаюсь, что вы корреспондент, а не...» Главреж выругался. «А теперь выйдите отсюда». Радченко замер, ошарашенный натиском главрежа. «Может быть, молодой человек страдает куриной слепотой? Вы не заметили, что тут идет репетиция? Кстати, откуда вы взяли пропуск? Или на этот вопрос вы ответите в другом месте, в присутствии нашей охраны?» Девушки на сцене и потлатый мужик в майке, остановив упражнение, прислушивались к спору, перемигивались и хихикали. Радченко понимал, что попал в дурацкое положение, условившись о встрече с Ларисой не в самом подходящем месте. Он допил воду из банки и заёрзал на мягком кресле, готовый встать и уйти. «Господин балетмейстер!» — крикнул Поветкин. Продолжайте. Я не читаю публичных лекций в рабочее время. Тем более за даром Режиссер снова обернулся к Радченко. Ну, я жду ответа. Откуда у вас пропуск? Лариса Демидова провела меня в театр, признался Радченко. Сказала, что пока она переодевается после репетиции, я могу здесь посидеть. Ах, вот как! Тон режиссера неожиданно смягчился. Лариса, только в следующий раз не заливайте, что вы корреспондент. С этой публикой у меня разговор короткий. Всех корреспондентов, которые оказались здесь без моего ведома, охранники берут за шкирку и выкидывают на улицу. В этом городе слишком много проходимцев, которые хотят позаимствовать идеи Поветкина. А вы, Ларисе, кем доводитесь? просто знакомый по делу пришел, а тогда сидите». Главреж успокоился и снова уставился на сцену. Радченко перевел дыхание. Два часа назад он троллейбусом добрался до Кузнецкого моста, где помещалась приемная ФСБ, чтобы опустить письмо Бобрика в ящик для анонимной корреспонденции, выставленной в крошечном зале. Приблизившись к дверям приемной, Радченко понял, что делает глупость. Самому соваться в приемную, чтобы засветиться перед чекистами, никак нельзя. Вокруг натыканы камеры слежения. Надо найти человека, случайного лоха, готового за небольшое вознаграждение войти в приемную и опустить письмо в прорезь ящика. Вокруг сновали прохожие, время обеденное, служащие спешили в закусочные, а праздно шатающиеся субъекты не внушали доверия. Иностранцы, приезжие, Эта публика не поймет дядю Диму. Потеряв терпение, Радченко направился к ближайшему гастроному. Постоял у прилавка в винном отделе, высматривая добычу. Наконец, сделал выбор. Подошел к мужчине, пересчитывающему мелочь, и встал рядом. И, вытащив крупную купюру, обмахнулся бумажкой, как веером. И сказал, что можно легко заработать на опохмелку. Через пять минут вопрос решился. Дядька под присмотром Радченко вошел в приемную и, проторчав в помещении минуту, вышел оттуда и свернул к магазину. — Все сделал? — дважды переспросил Радченко, ухватив мужика за грудки, похлопал его по карманам штанов. Письма не было. — Как я сказал? — Ну хрена тут делать! Мужик, мучимый похмельной жаждой, перешел на хриплый шепот. «Вошел! Там эта фигня в углу. Ящик. Ну, я шлангом прикинулся. Постоял немного. Народу никого. Только одна парчушка старое письмо строчит. Достал я твою маляву, да и бросил в тот ящик. Всех дел. Давай воздух, а то я уже подыхаю. Радченко заставил мужика повторить рассказ и выдал деньги. Услышав шорох за спиной, Радченко поднялся с кресла и, подхватив портфель, вслед за Ларисой, устремился к выходу из зала. В фойе, напоминавшем огромный аквариум, укромное место нашлось в дальнем углу. — Сюда я больше не ногой, — сказал дядя Дима. — Ваш режиссер хам и вообще больной человек. — Здесь слово «больной» заменяют словом «гениальный», — улыбнулась Лариса. — Ну, какие новости? Письмо Бобрика уже у чекистов. Фургон «Газель» стоит на автомобильной стоянке. Утром я был на съемной квартире. Из окна хорошо просматривается сама стоянка и вся прилегающая территория. В квартире у окна на штативе хороший бинокль, плюс камера, соединенная шнуром с видеомагнитофоном. Еще есть фотокамера с длиннофокусным объективом. Спасибо, Дима. Ты все сделал как надо. «По-моему, мы зря так убиваемся из-за этого Бобрика. Он сам влез в это дерьмо». Лариса не дала договорить. «Дима, у парня на всем свете нет человека, который бы ему помог. Если мы умоем руки, его просто убьют, как собаку, и тело оставят на свалке». «Ладно, не дави на слезные железы», — поморщился Радченко. «На всем свете нет человека, который бы зажал башку бобрика между ног и ударил ему под задницу. Когда все кончится, я лично этим займусь». «Но не раньше», — поправила Лариса. «Все, что происходит вокруг фургона, пишется на пленку», — Радченко говорил и загибал пальцы. «Надо дежурить в квартире, менять исписанные кассеты и по возможности наблюдать в бинокль за стоянкой». Как только люди, которые охотятся за бобриком, сунутся к фургону, их повяжут КГБшники, и дело сделано. Радченко протянул Ларисе исписанный листок. Вот расписание наших дежурств. Много времени бодяга не займет. 3-4 дня, не больше. Но в квартире должен постоянно кто-то находиться. Сегодня моя очередь. Сейчас там иностранец. Он пробудет до 9 вечера. Подходи в четверть часа. В холодильнике минералка и яблоки.